Глава тридцать девятая Цезарь стоял у высокого борта Галеры. Перед глазами все выше вырастали белые скалы. Они постепенно выступали из дымки, и сердце полководца нетерпеливо билось в предвкушении неизведанного. Первая экспедиция закончилась катастрофой, и он постарался учесть все ее уроки и справить ошибки. Флот, который сейчас вспенивал воды пролива, сотни раз превосходил тот, первый, по количеству кораблей. Стоил он вовсе недешево и потребовал всего захваченного в Галлии богатства. Чтобы прорваться сквозь морскую стихию, Цезарь пожертвовал всеми имевшимися в его распоряжении резервами. А белые скалы бритов на этот раз не должны были устоять. Допустить второго провала он просто не мог. Разве можно забыть, как покраснела от крови вода, когда корабли разбивались о неприступные жестокие скалы? Потом налетели безжалостные воины с синими лицами, не давая римлянам выйти на берег, они уничтожали тех, кому удалось вцелеть Юли еще крепче жал деревянный борт. Тяжело вспоминать, как доблестный десятый легион побивал себе путь сквозь ревущий бушующий мрак. Сколько прекрасных воинов осталось плавать лицом вниз. Их терзали волны, спины клевали морские птицы. В те три страшные недели природа отвернулась от римлян. Каждый день сплошной стеной лил дождь. Холод и ветер не позволяли ни обогреться, ни обсушиться. Те, кому удалось уцелеть во время кровавого знакомства с новой землей, оказались на грани отчаяния. Полководцу никогда еще не приходилось видеть воинов в столь бедственном положении. Тревога лишь усиливалась из-за того, что никто не знал, уцелел ли в жестоком шторме хоть один из кораблей. Цезарь скрывал собственные чувства, но в душе искренне приветствовал каждую выплывающую из тумана галеру. Легионеры храбро сражались против населявших эти края варваров, Однако Цезарь прекрасно понимал, что без поддержки флота, снабжающего армию всем необходимым, ему не обойтись. Полководец принял капитуляцию комми главного вождя местных жителей, но мысли его уже сосредоточились на будущей весне. Уроки, полученные на негостеприимном берегу, не могли пропасть даром. На каждом из судов раздавались крики помощников-капитанов, они командовали гребцами. Нос галеры то поднимался, то вновь оседал в морскую пучину, обдавая полководца дождем брызг. Юлий слегка подался вперед, пытаясь разглядеть на берегу, готово к бою воинов. На этот раз отступлению невозможно. Корабли броздили море справа и слева. Насколько хватал глаз, они вспенивали волны холодного, туманного пролива. Сотни галер! Купленных, построенных, нанятых, взятых взаймы, несли к острову пять вооруженных легионов. В сооруженных на палубах стойлах качались две тысячи лошадей. Им предстояло смести сопротивление синелицых и ярко раскрашенных дикарей. Даже предполагая, что предстоит увидеть, Цезарь не смог сдержать дрожи. На скалах появилась цепь вооруженных людей. Он взял себе в руки и окинул их презрительным взглядом. Пусть смотрят, как к берегу их острова подходит величайший и самый мощный в истории человечества флот. Пусть любуются. На сей раз море оказалось милостиво к римлянам, и волны вовсе не плясали в бешеной ярости, как это было год назад. В самый разгар лета тяжелые галеры лишь слегка покачивались от ветра. Вскоре по всей линии послышался сигнал горнов. На воду спустили лодки, и десятый легион пересел в них первым. Юлий спрыгнул на песок, едва верясь, что это тот же самый берег, который он видел в прошлом году. Воины втащили лодки как можно дальше на гальку, чтобы их не унесло во время шторма. Вокруг царили оживления хорошо знакомая деловая суета. Звучали приказы, выгружалось оружие, росли горы мешков с припасами. Выгрузившись и заняв оборону, десятый просигналил следующему легиону, передавая ему эстафету. Юлий внезапно ощутил неприятную сырость прилипшего к телу плаща. — Море! — полководец подошел к самой воде и внимательно взглянул на бесчисленное множество приближающихся лодок. Наверное, коварные бритты сейчас тоже не отрывают глаз от картины вторжения. Конечно, высадка огромной армии не могла пройти без ошибок и даже ран. Одна из лодок с такой силой накренилась, что... Бортом перебила ногу десятнику. В море попало немало чеков с припасами и даже копий, причем рассерженные командиры заставляли нерадивых солдат прыгать за ними в воду. Однорукий Ренни, перелезая через высокий борт лодки, поскользнулся и скрылся под водой. К счастью, товарищи дружно бросились ему на помощь. Крепкими руками они подхватили, рычащего от досады, на собственную неловкость любимого учителя. Высадка на берег целой армии без единого несчастного случая сама по себе могла считаться подвигом. Дело продвигалось медленно, но когда солнце скрылось за горизонтом, Десятый легион уже соорудил ограждение первого на новой земле римского лагеря. Хотя он оставался уязвимым, тем не менее преградил врагам путь к берегу. Однако никаких следов тех самых племен, которые всего лишь год назад так яростно защищали свою землю, заметно не было. Бритты наблюдали за высткой завоевателей, но сами больше так не показались. Юлий улыбнулся, представив царивший в деревнях ужас. Куда делся царь южных холмов комий? Опытный полководец Цезарь явно представлял, какие чувства теснились в душе вождя, когда он впервые увидел вражеские легионы и отправил своих раскрашенных воинов на побережье, веля, чтобы то не стало островить наступление. Юлий с содроганием вспомнил сражавшихся вместе с людьми огромных собак, злые Преданные хозяевам, эти животные, к тому же, были на редкость живучими, даже получив дюжину ран они все еще боролись. Но даже боевые псы не смогли сломить дух ветеранов Галли. Комми сдался после того, как легионеры с боем миновали дюны и поднялись к прибрежным лугам, по дороге безжалостно уничтожая врагов. Вождь сумел сохранить достоинство... Явился в разбитый на берегу римский лагерь, чтобы отдать победителю свой меч. Часовые хотели было остановить его, однако Цезарь со стремительно бьющимся сердцем сам встретил достойного противника. Он до сих пор помнил то трепетное чувство, с которым впервые в жизни разговаривал с людьми, известными в Риме лишь по легендам. Самое удивительное, что, несмотря на свой дикий вид и безумную воинственность, таинственные люди прекрасно понимали гальский язык, с таким трудом давшийся римскому полководцу. «Там за морем рыбаки называют Тваспретони, что означает «разрисованную голубой краской», — проговорил Цезарь, взвешивая в руке тяжелый царский меч. «А какое имя есть у вас для них?» Вождь, лицо которого было тоже выкрашено в голубой цвет, взглянул на своих спутников и пожал плечами. — Мы редко о них думаем, — ответил он. Это воспоминание показалось Юлию забавным, и он усмехнулся. Оставалось лишь надеяться, что Коми благополучно пережил год. Захватив побережье, Цезарь выдвинул в поддержку десятого региона третий Гальский. Марко Антоний с своим войском также увеличил численность удерживающих позицию римлян. Каждый из когорт прикрывал следующую, и так войско постепенно продвигалось вглубь острова. С наступлением ночи корабли отошли на глубину, опасаясь неприятных неожиданностей, а легионеры занялись строительством укреплений. Проведя в Галлии несколько лет и набравшись с опыта, воины выполняли знакомую работу спокойно и уверенно. Фланги позиции надежно охранялись конницей. В случае опасности опытные всадники были готовы поднять тревогу и защищать товарищей, давая им возможность вооружиться и построиться в боевом порядке. Скоро на берегу выросли земляные, укрепленные чистоколом стены. Опыт... И практика позволила возвести их очень быстро, так что, когда звезды и луна подошли к полуночи, римские воины уж могли спокойно отдыхать и готовиться к предстоящим подвигам, не опасаясь вражеских набегов. Когда приготовили ужин и проглодавшиеся легионеры собрались вокруг костров, полководец созвал военный совет. Сам он с благодарностью принял полную миску Жаркова с овощами и с удовольствием вдохнул ароматный пар. Легионеры внимательно наблюдали, как полководец отведал угощение, а потом и сами с удовольствием принялись за еду. цезарь Жень неторопливо расхаживал между костров, беседуя с боевыми товарищами. — Берицый остался в Галии. На его плечи легла большая ответственность защищать огромную территорию силами всего лишь одного региона. Конечно, командир Изаремина обладал немалым боевым опытом и умел беречь воинов, однако Брут выступал против такого решения. Ему казалось, что для поддержания порядка в Галии необходимы более значительные силы. Цезарь внимательно выслушал бурные протесты друга, однако не изменил планов. Во время первого наступления на остров Брут не участвовал в тяжелом сражении, так как шторм отбросил его галеру далеко от берега. Поэтому он не мог понять стремление Цезаря нанести решающий удар по странным и отважным варварам с голубыми лицами. Он не видел красной от крови воды и вместе с остальными не отступал в ужасе от жестоких врагов и их кровожадных псов. Цезарь дал себе клятву. что в этом году бритты по доброй воле склонят перед ним голову и лишь будут разбиты. Теперь в его распоряжении большое войско и огромный флот. Он приобрел опыт о воле решимости и ему не занимать. Сейчас, войдя в освященную факелами командирскую палатку, полководец поставил миску с едой на стол, чтобы горячее жаркое остыло. Внутреннее напряжение напрочь лишало аппетита. Рим казался далеким, словно мечта. И иногда Юрий лишь удивленно качал головой, думая о том огромном расстоянии, которое отделяет его от родины. Как ему не хватало Мария и отца? Будь они рядом, никакие дальние края не испугали бы Цезаря. И в то же время Марий смог бы понять гордость полководца, Ведь он сам далеко проникал в глубь африки члены военного совета не спеша небольшими группами входили в палатку юрий приветствовал каждого серьезно и уважительно он велел принести всем ужин и спокойно ждал окончания трапезы заложив руки за спину он стоял у входа в палатку и смотрел на темное звездное небо после первого похода появились карты острова Несмотря на неточность и примитивность, они надежно показывали направление, и теперь разведчикам предстояло с их помощью определить ту силу, которая противостояла легионам. Цезарь с нетерпением ждал рассвета. Новость о появлении флота быстро облетела весь остров. Как только стало известно о численности войска противника и размахе планов римского полководца, Коми отбросил все прежние планы защиты родного берега. Трудно было сомневаться в намерениях пришельцев, а противостоять им казалось невозможно. Сейчас они продвинулись уже на двенадцать миль вглубь острова, и Коми разослал посыльных во все соседние племена. Он призвал Сеноманов и Анкалитов, потребовал прихода Сегонтьяков и Биброков, и те из страха подчинились. Никому еще не приходилось противостоять такому грозному врагу. Зато все бриты знали, сколько тринабантов погибло год назад в борьбе с значительно меньшими силами римлян. Первая ночь прошла в жарких спорах. Коми пытался спасти жизни соплеменников. — Вы же не смогли противостоять год назад! — горячо убеждал он вождей. — Год назад, — говорил Комми, — всего лишь несколько тысяч пришельцев разбили нас, а с той армией, которую они собрали сейчас, у нас просто нет выбора. Мы должны терпеть завоевателей так же, как терпим суровые зимы. Это единственный способ выжить и сохранить жизнь соплеменников. Лица собравшихся предводителей вспыхнули гневом. Первым поднялся вождь анкалитов берн Коми заранее знал, что скажет это тупрямый дрочливый человек, а потом он опрягся, словно пружина. Катуве лауна говорят, что будут сражаться. Каждого, кто придет к их царю с предложением помощи, они готовы принять как брата по оружию. Как бы там ни было, это гораздо лучше, чем лежать и ждать, пока всех перебьют поодиночке. Коми вздохнул. Он знал о предложении молодого царя Акасси Вилауна, но его безрассудство вызывало лишь отвращение. Никто из присутствующих будто не понимал истинной опасности появившихся на острове завоевателей. Силы врагов казались бесчисленными. И коми сомневался, что сможет отбросить их обратно в море, даже в том случае, если каждый из жителей острова возьмет в руки оружие. Царь племени Катувелаунов ослеплен собственным чистолюбивым стремлением возглавить племена. Но сам Комми вовсе не разделяет этого безумства. Кассивила он поймет истину на собственном горьком опыте, так же, как когда-то сам Комми. В отношении остальных надежда на разумное решение все-таки оставалась. Пусть Кассивила он соберет племена под своими знаменами. Тогда вы и сами увидите, что силы наши крайне скудны. Вот ты, Берон, сколько сильных мужчин сможешь оторвать от паршни и от стада, чтобы отправить на войну? Берон задумался, словно пытаясь сосчитать, и, наконец, пожал плечами. Скорее всего, около двенадцати сотен. Но ведь надо оставить людей для охраны женщин, стариков и детей. А это значит, что в войск пойдут не все. же с поднепреклонным суровым взглядом Комми каждый из вождей назвал возможное число воинов. Так вот, все вместе мы наберем около восьми тысяч вооруженных бойцов. Касси Виллауна располагает тремя тысячами, а соседние с ним племена приведут еще тысяч шесть, если, конечно, согласятся за ним последовать. Таким образом наберется примерно семнадцать тысяч. Пришельцев же, по подсчетам моих разведчиков, не меньше двадцати пяти тысяч. Есть не считать нескольких тысяч всадников. Бывало и хуже, — с улыбкой заметил Берон. Коми смирил его яростным взглядом. Хуже некуда. В битвах на побережье и в полях я потерял три тысячи лучших воинов. Эти пришельцы — сильные и смелые люди, друзья мои. но они не могут править нами из-за моря. Никому еще не удавалось это сделать, а мы должны взять их измором, дождаться, пока зимние холода не прогонят все это войско обратно. К счастью, сейчас они уже хорошо знают, что способны сделать с кораблями бушующие морские волны. — Уговорить моих людей сложить оружие будет нелегко, — возразил берн Многие захотят присоединиться. к Кату Велауном. — Так пусть присоединяются, — воскликнул Коми, теряя терпение. — Пусть каждый, кому недорога жизнь, встанет под знамена Касси Велауна и отправляется в бой. Его войско будет разбито, нечего и сомневаться. Вождь нервный, сердит и потерл лоб. — Моя задача — думать о тринобантах, а потому ваше решение не имеет никакого значения. Нас осталось мало, но даже если бы я располагал сильным войском, то все равно решил бы выждать и понаблюдать за ходом битвы. Если Кассивилаун так стремится к военному лидерству, пусть докажет, что обладает достаточной силой. Собравшиеся переглянулись, понимая чувства и мысли друг друга. Дух сотрудничества вовсе не был привычным для них, но ведь с тех пор, как рано утром на побережье высадились чужестранцы, вся жизнь пошла кувырком. И снова заговорил берн ты вовсе не трускоми Вот почему я внимательно слушал твои речи. И решил подождать и посмотреть, как безрассудный он поведет себя в первых схватках. Если ему удастся оказать непрошенным гостям достойный прием, мои воины с готовностью присоединятся к нему и пройдут весь путь до самого конца. Я же не хочу стоять в стороне со склоненной головой и смотреть, как убивают моих людей. Терпеть это просто невозможно. Но еще страшнее смотреть, как сжигают храмы вместе с людьми. Резко прервал коми, потом задумался и покачал головой. Ты, конечно, вправе поступать так, как считаешь нужным, но без тренабантов. И с этими словами Коми истремительно вышел из низкого темного зала, оставив вожди в глубокой задумчивости. Берон, нахмурившись, проводил царя взглядом. — Он прав, — обратился Анкалит к товарищам, — и каждый мысленно задал себе тот же самый вопрос. Так что Берон угодил под перекрестный огонь задумчивых и в то же время требовательных взглядов. — Пусть кот увела, он и соберут силы, и встретят врагов. Я же отправлю вперед разведчиков. Если они сообщат, что римлян можно разбить, я вступлю в игру. — Биброки поддержат тебя, — веска пообещал вождь племени. Его примеру последовали другие, оставшиеся в зале вожди, и Берон улыбнулся. Он понимал стремление короля, как увела собрать вокруг себя племена. Ведь присутствующие в зале вожди могли привести на поле боя почти восемь тысяч воинов. Зрелище поистине мощное и великолепное. Такое скопление вооруженных людей трудно даже представить.